Фёдор Михайлович Достоевский. Записки из «Подполье». Сверка произведена по собранию сочинений в 10 томах. Москва. Художественная литература. 1957 год. «Подполье». Начало заметки. И автор записок, самые записки, разумеется, вымышлены. Тем не менее, такие лица, как и сочинитель таких записок,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 Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша, ни смыслю в моей болезни. Не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился. Хотя медицину докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до да, крайности. Но уходится настолько, чтобы уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным, но я суеверен. Нет, я не хочу лечиться со злостью. Вот этого, наверное не извольте понимать. ну с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. и отлично хорошо знаю, что электорам я никак не смогу нагадить тем, что у них не лечусь. Я лучше всякого знаю, что всем этим и единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злостью. Печенка болит, так вот, пускай же ее еще крепче болит. Я уже давно не так живу, лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник, я был груб находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стал быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. Плохая острота, но я ее не вычеркну».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 том-то заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно осознавал себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тишу У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, успокоюсь, даже душой умилюсь, хоть уже, наверное, потом Буду сам на себя скрыжетать зубами И от стыда несколько месяцев Страдать бессонницей Таков уж мой обычай Это я наврал про себя давеча Что я был злой чиновник Со злости наврал Я просто баловством занимался И с просителями, и с офицером А в, сущ... в сущности никогда не мог Сделаться злым Я поминутно сознавал в себе Много-примного много самых противоположных тому элементов Я чувствовал, что Они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я ахал, что они всю жизнь во мне кишели, и из меня вон наружу просились. Но я их не, не пускал. Не пускал нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда, до конвульсий Меня доводили. И надоело мне наконец. Как надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь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 И не может серьезно чем-нибудь сделать, а делать чем-нибудь только дурак. Да, с, э, умный человек 19 столетия должен нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером, деятель, существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь 40 лет, а ведь 40 лет это...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 Впрочем, если вы раздражены всей этой болтовнёй, а я уже чувствую, что вы раздражены, вздумать спросить меня, кто же я таков именно, то я вам отвечу. Я один коллежский асессор. Я служил, чтобы было что-нибудь есть, но единственное для этого. Когда прошлого года один из отдалённых моих родственников оставил мне 6 тысяч рублей по духовному завещанию, я тут же вышел в отставку и поселился себя в углу.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 сознание То есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достигается на долю развитого человека, нашего несчастного 19 столетия, и сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. Города бывают умышленные и неумышленные, в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 Впрочем, что ж я, все это делают, болезнями-то и честаются, а я, пожалуй, больше всех буду. Не будем спорить, мое возражение нелепо, но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание-болезнь, я стою на том. Оставим мы это на минуту. Скажите мне вот что, отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да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 всем этом прекрасном и высоком, тем глубже я и опускался в мою тину, и тем способнее был совершенно завязан в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было. Я как будто ему и следовало так быть, как будто это было самое нормальное состояние, а отнюдь не болезни и не порча, так что наконец у меня неохота прошла бороться с этой порчей». Кончилось тем, что я чуть не поверил, а может и в самом деле поверил, что это, пожалуй, есть нормальное мое состояние. А сперва-то, в начале-то, сколько мук я вытерпел в этой борьбе. Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился, даже, может быть, и теперь стыжусь. До того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное подленькое наслаждение возвращаться. Бывал в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно осознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь. И внутренняя тайна грызть себя за это зубами, перить и засать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную проклятую сладость и наконец в решительное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 А главное, и в конце концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающих из этих законов. А следовательно, тут не только не переделаешь да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания прав, что подлец как будто это подлецу утешения, коль он... Уж сам ощущает, что он действительно подлец. Ну, довольно. Эх, нагородил-то. что объяснил? Чем объясняется тут наслаждение? Ну, я объясню. Я таки доведу до конца. Я и перо затем в руки взял. Я, например, ужасно самолюбив. Я мнительный и обивчив, как, как горбун или карлик. Но, право, бывали со мной такие минуты, что если бы случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже рад этому, этому рад. Говорю серьезно, серьезно. наверное, я бы сумел отыскать не тут своего рода наслаждением Разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно осознаешь безвыходность своего положения. А тут...